Явление 18-е. Те же Арина Пантелеймоновна и Агафья Тихоновна все раскланиваются. Арина Пантелеймоновна. А по какой причине изволили одолжить посещением Ешниц? А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды на счёт поставки лесу и дров. И потому, находясь в должности экзекутора приказённом месте, я пришёл узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Арина Пантелеймоновна, хоть подрядов никаких не берём, а о приходу рады. А как по фамилии? Ешница. Коллежский асессор Иван Палч Ешница. Арина Пантелеймоновна, прошу покорнейше садиться. обращается к Живакину и смотрит на него. А позвольте узнать, Живакин. Я тоже в газетах вижу, объявляют о чём-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошую, по дороге везде травка. Арина Пантелеимоновна, а как с по фамилии? Живакин. А лейтенант морской службы в отставке, Болтазар Болтазаров Живакин II. Был у нас ещё другой Живакин. Э, да тот ещё прежде моего вышел в отставку. Был ранен, матушка, под коленком. И пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила, как иголка из шила. Так что когда бывало, стоишь с ним, всё кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить. Арина Пантелеймоновна, а прошу покорнейше садиться, обращаясь к Анучкину. — А позвольте знать, по какой причине? — Анучкин по соседству, находясь довольно в близком соседстве. Арина Пантелеймоновна, не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить? Анучкин: Нет, я покамест живу ещё на песках, но имею однако же намерение со временем перебраться сюда, в соседство, в эту часть города. Арин Пантелеймоновна: А прошу покорнейш садиться. Обращаясь к Качкарёву. А позвольте узнать. Качкарёв: Вы да неужели вы меня не узнаёте? Обращаясь к Агафье Тихоновне. И вы так же сударня. Агафья Тихоновна: Сколько мне кажется, совсем не видала вас. Качкарёв, однако ж припомните? Вы меня, верно, где-нибудь видели. Агафья Тихоновна. Право не знаю. Уж разве не у Берюшкиных ли? Качкарёв. Именно у Берюшкиных. Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась. Качкарёв. Как же вышло замуж? Агафья Тихоновна, нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу. Арина Пантелеймоновна и сильно переломила, возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьяный и вывалил с дрожек. Кочкарев, да то-то я помню, что-то было, или вышла замуж, или переломила ногу. Арина Пантелеймоновна, а как по фамилии? Кычкёрёв. Э как же Илья Фамич Качкарёв, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том. Позвольте, позвольте. Берёт за руку подколёсина и подводит его. Приятель мой, подколёсин Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейшую свою часть. Арин Пантилемонна, а как по фамилии? Качкарёв. «Подколесен Иван Кузьмич, подколесен! Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич подколесен!» Арина Пантелеймонна, «Так-с, прошу покорнейше садиться!»